Разговор с президентами. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые господа президенты, премьеры и канцлеры, кто на самом деле управляет государствами? На первый взгляд такой вопрос выглядит странным. Даже школьник, отвечая на него, скажет. Страной управляет президент правительства Дума. Но такой ответ говорит лишь о масштабной иллюзии людских масс, и не только в нашей стране. В этой иллюзии пребывают как простые люди, так и сами правители. С помощью логического мышления ее нужно и можно развеять. Те, кто не сможет осознать иллюзорность, родившись на земле, умрут, не прожив свою жизнь. Потому что их так называемая жизнь – лишь иллюзия. И так развеять. Давайте прежде всего определимся, что такое управление страной. Главное, это может быть и только управление общественными процессами и явлениями происходящими в социуме. Главным человеком в этом управлении считается президент. Вот и давайте спросим. Господин президент, скажите, пожалуйста, вы управляете развитием в нашей стране наркоманий? Нет, ответит президент. Я не управляю этим процессом. А бурным развитием проституции? Нет, не управляю. А развитием коррупции, взяточничества? Нет, не управляю. А вымиранием народа? Что вы, я не управляю вымиранием? Можно задать очень много вопросов, на которые будет дан ответ «нет, не управляю». Другого ответа дать невозможно, потому что другой ответ будет характеризовать правителя как преступника. Вот и получается. В обществе происходят яркие масштабные процессы, оказывающие влияние на жизнь каждого человека. Но верховный правитель и целая армия подчиненных ему чиновников к этим процессам отношения не имеют. Но тогда чем же они управляют? Если внимательно присмотреться, они невольно, сами того не подозревая, управляют сокрытием истинных правителей, которым, как вы понимаете, есть от чего скрываться. Кстати, ни теоретически, ни практически никакой президент, канцлер или премьер не может являться управляющим государством. Они лишь озвучивают чужую волю, принимая за свою. И это могут научно обосновать ученые-психологи. Например, можем понять это и мы с вами, внимательно проанализировав свою жизнь. Разве на нашу жизнь не оказывает влияние некто в детском саду, школе, институте? Захотят воспитать из нас коммунистов, захотят фашистов или демократов, как сейчас. И через это воспитание внушения инспирируют соответствующие общественные процессы. Действительность нужно определять только собой, сказала Анастасия, хорошие и правильные слова. Но чтобы понять действительность, необходимо размышлять, а на размышление существующий образ жизни времени не предоставляет. Вот и пользуемся мы чужим, навязанным нам определением действительности. А у главы государства времени на размышления куда меньше, чем у простых людей. Его распорядок дня расписан по часам и минутам, зачастую не им самим. Обозримое историческое прошлое также говорит о невозможности управления государством, видимым всеми правителем. Известно, что в Древнем Египте фараона воспитывали жрецы и, естественно, им заранее были известны многие будущие решения фараона, но и в период его правления они постоянно давали ему советы. Фактически фараон лишь озвучивал чужую волю. На Востоке правители также имели при дворе мудрецов и советовались с ними. И жрецы Древнего Египта, и восточные придворные мудрецы, и наши волхвы ведрусского периода не обременяли себя государственными делами. Их главная задача заключалась в анализе и размышлениях. Отсутствие такой возможности у нынешних правителей и парламентариев лишает их возможности эффективно влиять на происходящие в обществе процессы лишает их власти. Это подтвердил мне один хорошо знакомый депутат трех созывов, доктор экономических наук, профессор. Но подтвердил, когда оставил свое депутатство и получил возможность размышлять, анализировать. Это подтвердила скандальная ситуация, озвученная прессой, когда депутат нынешней думы обратился в Конституционный суд с заявлением о том, что заместитель главы администрации президента В нелицеприятной форме посоветовал группе депутатов Госдумы не рассуждать, а делать то, что им велят. Как ни парадоксально, но заместитель главы администрации оказался, может быть, интуитивно ближе всех к истине. Ему легче оперативно и эффективно принимать решения самому, чем смотреть, как топчется вокруг этих решений толпа, не имеющая возможности думать. И то, что это так подтверждает отсутствие нынешних вошедших в Госдуму партий хоть сколько-нибудь внятной, понятной народу программы. Ситуация с уже озвученными идеями и программой Анастасия наиболее ярко показала неспособность существующей системы к принятию самостоятельных решений. Программа Анастасия поддержала множество людей. И как показал анализ, в подавляющем большинстве это люди, ведущие трезвый образ жизни и склонные к размышлениям. Масса людей в разных регионах страны, преодолевая трудности, приступила к ее осуществлению. А на правительственном уровне оказались люди, не способные даже осмыслить, что же произошло в народе. Мало того, началось противодействие Именно оно высветило влияние на Россию внешних сил. Показало факт управления страной отнюдь не собственным правительством. Конечно, это противодействие не на уровне жрецов, которые закладывают программы на века и тысячелетия. Оно проще и конкретнее, и является продуктом ныне сложившейся системы мироустройства, в которой России отведено место сырьевого придатка Запада – и рынка для некачественных продуктов. Под Западом не следует понимать население Европы и Америки. Это группа транснациональных компаний и финансистов, заинтересованных в своих прибылях. Как мы все можем убедиться, за последние десятилетия их планы интенсивно осуществляются, и наши правители осуществления этих планов, мягко говоря, не препятствовали что является еще одним ярким подтверждением отсутствия у них истинной власти. Единственным противодействием разрушения государства и уничтожения значительной части его населения является программа Анастасии. Но резонно может заметить большинство читателей, зачем же вы продолжаете обращаться к тем, кто не имеет власти и не способен что-либо менять? Отвечу – Первое. Уважаемые читатели, я ведь обращаюсь не только к власти, а в первую очередь к вам. В надежде, что мы совместными усилиями сможем понять ситуацию, в которой оказались. В надежде, что эта ситуация будет изложена в вашей интерпретации в родовых книгах. Это обязательно необходимо сделать. Иначе незавидное будущее ждет не только нас, но и наших детей. Второе. Я помню вопрос Анастасии, кто виноват в невосприятии истины, доносящий ее или невоспринимающий. Думаю в том, что нет достаточной поддержки со стороны государства тем, кто стал строить свои поместья, есть и моя вина. Я не смог изложить идею понятным для чиновников языком. Вроде бы он один русский язык. Но разные слои населения по-разному его используют, и смысл в слова вкладывают разный. Значит, понятным для чиновников языком я не владею. В администрации президента, правительстве и думе такие же, как и мы с вами, люди. У них также есть дети, жены и внуки, для которых, как и все родители, они хотят светлого будущего. И если они смогут понять ситуацию, то обретут истинную власть и смогут существенно повлиять на позитивные процессы в обществе. Но где? Как найти слова, способные остановить суету-сует? Надо искать. Иначе придут новые политики, но они попадут в ту же систему, блокирующую их мысль. Потому и обращаюсь к вам, мои читатели, с просьбой. Давайте искать вместе слова, понятные разным слоям общества. Потому в очередной раз, отстаивая свою позицию, я обращаюсь к нашему президенту и правительству.